Пожилой рабочий по имени Жак Банне последовал за ним и обнаружил, что Стивен стоит, прислонившись к стене фабрики. Банне подружески положил ладонь ему на плечо и спросил, всё ли с ним в порядке. Лицо Стивена было бледным. По лбу стекали две струйки пота. «Да, всё в порядке», — ответил он. «Так в чём же дело? Вам нехорошо?» «Наверное, там просто слишком жарко. Сейчас пройдёт». Стивен достал носовой платок, вытер лицо.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 «Так значит, месье Берар — хороший певец?» — спросил, оторвав взгляд от тарелки Грагуар. «Выдающийся», — вызывающе ответил Азер. «Безусловно», — согласился Стивен, спокойно посмотрев ему в лицо. А затем перевёл взгляд на мадам Азер, и та, уже совладав с собой, не отвела глаз, в которых ещё плескались остатки веселья. «Так вы не проходили сегодня мимо того дома?» — спросил он. По-моему, проходила по пути в аптеку. Но окно было закрыто, и музыки я не слышала После ужина снова явились Берары. Они перевели с собой матушку Берар — морщинистую даму с чёрной кружевной шалью на плечах, весьма, как успели просветить Стивена, щепетильную в вопросах веры. Берар называл её, по непонятной причине, «тётей Элизой». Она и всех остальных просила обращаться к ней также.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 Многочисленными обиняками он давал понять, что его собственная семья была близка к Демарвилям, но формализовать эту близость помешало недостаточно почтительное поведение одного из Бераров — ярого бонапартиста. Сокрушаясь по поводу заблуждений своего пращура, Берар одновременно критиковал присущую парижанам склонность к раболепству перед титулами, из чего вытекало, что незадачливый Бераров предок,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 Он извинялся лёгким наклоном головы, однако лишь несколько минут погодя, после того, как беседа устремлялась по угодному ему, Берару, руслу. Мадам Азер встречала его запоздалые извинения лёгким пожатием плеч или улыбкой, словно давая понять, то, что она собиралась сказать, было не столь уж и важно. Присутствие тёти Элизы было особенно на руку Берару. Её религиозное рвение придавало более возвышенный характер любому разговору. Приобретённая тётей Элизой репутация женщины терпеливой и благочестивой основывалась на долгом вдовстве и хранившейся в её спальне в доме Бераров большой коллекции молитвенников, распятий и собранных в паломничествах святынь. Зияющий чернотой рот и резкий голос тёти Элизы создавали впечатление, что она носит в себе грозную духовную истину, гласящую «подлинную веру надлежит искать не в бледном лице отшельника», но в исковерканных жизнях людей, которым пришлось бороться за существование. Временами её смех выглядел скорее непристойно полнокровным, чем благочестивым. Но, тем не менее, тётя Элиза, без конца апеллируя к святым, частенько огорошивала своих слушателей именами великомучеников времён становления ранней церкви в Малой Азии. в «Следующее воскресенье, после полудня, я предполагаю поплавать на лодке по водным садам».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 Берёте каждый увядший цветок, прикладываете ножницы под небольшим углом к стеблю и обрезаете его. Смотрите. Бурые лепестки белой некогда розы осыпались на землю. Стивен слегка придвинулся к мадам Азер, чтобы уловить запах её свежевыстиранной одежды. На ней была юбка цвета сухой земли. Зубчатая каёмка блузки словно намекала на манерность нарядов века более раннего и затейливого.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 «Она и Грагуар — мои приёмные дети», — ответила мадам Азер. «Первая жена мужа умерла восемь лет назад, а мы с ним поженились через два года после того». «Я знал», — сказал Стивен. «Знал, что вы ещё не в том возрасте, чтобы иметь такого взрослого ребёнка». Она улыбнулась снова, с несколько большим смущением. Стивен смотрел на лицо этой женщины, склонённая над шипами и увядшими розами, и видел в воображении, как её избивает морщинистый негодяй муж. Не успев ничего подумать, он взял ладонь мадам Азер и сжал её в своих. Она стремительно повернулась к нему, кровь ударила ей в лицо, глаза наполнились тревогой. Стивен прижал её ладонь к плотной сарже своего пиджака. Поддавшись неожиданному порыву, он испытал такое удовлетворение, что даже успокоился. Он смотрел в глаза мадам Азер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 И Стивен почувствовал это, ещё произнося их, однако руку её не отпустил. Она взглянула ему в лицо с большей твёрдостью, чем за миг до этого, и сказала. «Вам следует уважать моё положение». «Хорошо, буду», — согласился Стивен. В словах Изабель ему почудилась двусмысленность, и он решил, что удачно воспользовался ею, прибегнув к будущему времени. Поняв, что большего сейчас не добьётся, Стивен заставил себя уйти.